Татьяна Никандрова «Проучить мажора» Читают Владислав Горбылёв и Екатерина Булгару. Глава первая. План Кабан. Маша. «Я думала, это любовь, Машка», растягивая гласные и промокая бумажным платочком глаза, голосит Сонька. «Думала, любовь». Скептически скривившись, гляжу на подругу и понимаю, что ей нужен еще один платок. Не только слезы, но и сопли подтереть. За каких-то пару дней она превратилась в натуральный неагарский водопад. Из всех щелей влага хлыщет, и не видать этой драме ни конца, ни края. «Слушай, соня ну какая любовь?» Стараясь звучать как можно мягче, опускаюсь на край ее кровати. «Вы ведь с ним общались, всего ничего». Ты не понимаешь! Встает на дыбы красноносая принцесса. Он мне в тот вечер такие слова на ушко нашептывал, так красиво говорил. Я вас умоляю. Слова он ей нашептывал. Да, мужики, ради того, чтобы залезть под юбку, чересчур впечатлительной особе, и шекспиром не побрезгуют. Был у меня один такой: сонеты декламировал, соловьем на все лады заливался. Представляете? Ох, как вспомню, так вздрогну! Но я, понятное дело, не Сонька. Меня этой романтической чушью не проймешь, А подруга — чисто тургеневская девушка. Тонко чувствующая, глубокая и жутко влюбчивая. Вот и попалась на крючок этого бессердечного ловиласа «Сонь, ну хватит уже рыдать, а? Не стоит он того. Сама же говорила. Козел той Стас. Тьфу на него». Пламенно восклицаю я и тут же отвлекаюсь на пиликнувший в руках телефон. Снова Сенька написывает «Мой младший братец Бестолочь». «Что мне делать, Марусь?» — гласит послание, в конце которого выстроилась целая шеренга искаженных от ужаса смайликов с выпученными глазами. «Что делать, что делать? Башкой думать перед тем, как глупости совершать. Это, кстати, не только к Сеньке, но и к Соньке относится. Блин, как же меня задолбало возиться с чужими проблемами». Одна с главным бабником своего универа переспала и теперь от неразделенной любви страдает, а второй вообще на деньги подлетел. Идиот малолетний. Раздраженно закатываю глаза, а Сонька тем временем продолжает свои стенания. А потом мы с ним клубнику ели. Прямо у него на балконе. А там вид такой, Машка. Аж дух захватывает. Весь город как на ладони. Романтика. «Систер, ну помоги!» Продолжает слать сообщение мой недалекий брательник, на этот раз снабжая текст сложенными в молящем жесте ладошками. Вот зараза. Знает же, что я ради него в лепешку расшибусь. Люблю этого оболтуса больше жизни. Вот только где мне взять столько денег? На зарплату официантки и так сильно не пошукуешь. А тут еще половина на жилье уходит. Разве что в кредит залезть. Да только кто мне, нищей студентке, его даст? Что касается родителей, то я строго-настрого запретила Сеньке посвящать их в свои проблемы. У отца недавно инфаркт был. Зачем ему лишние переживания? Да и нужной суммы у предков все равно нет. Они уже третий год кредит за машину выплачивают. И квартира у него нереальная. Блин, я такие только в журналах видела. Всхлипывает Сонька. Оказалось, внутри, будто в сказку попала. Вот меня и накрыла. «Так от чего тебя накрыло-то в итоге?» Иронизирую я. От Стасика или от его квартиры? «Машка, ну ты же понимаешь, как это бывает. Красивый парень на шикарной тачке. Любимец девушек и баловень судьбы. Тут все в совокупности подкупает. И деньги, и харизма, и внешность». Горько вздыхает Сонька. «Я знаю, что дура, что зря повелась. Ты даже не представляешь, как жалею. А ведь говорили мне девчонки с потока. Не доверяй Толмацкому». Про него ведь столько слухов входило, но стоило ему мне улыбнуться, как я голову потеряла. «Угу!» — киваю я, параллельно вызнавая у Синьки, на сколько дней его поставили на счетчик и... Вдруг резко вскидываю голову. «Как ты сказала фамилия у этого твоего пижона?» «У это? подруга шумно высмаркивается в платок. Талмацкий Тот самый Талмацкий, у которого отец металлургическим комбинатом владеет». Ошарашно уточняю я. «Я точно не знаю», — пожимает плечами подруга. «Но он у него какой-то бизнесмен, да». «Какой-то бизнесмен?» Развожу руками. «Сонь, ну ты че самым важным ты не поинтересовалась? На какой тачке твой Стас ездит?» «Я не разбираюсь в марках, но там на значке трезубец нарисован». «На значке нарисован трезубец. Понятно. Значит, этот толматский грёбаный миллионер». Ну, точнее, не он, а его папаша. Но сути это не меняет. Любопытная ситуация вырисовывается. Очень любопытная. На несколько секунд зависаю в раздумьях, перекладывая из руки в руку телефон, а затем резко вскакиваю с кровати. «Соня, а хочешь, мы твоему засранцу отомстим?» «Как это?» От неожиданности подруга даже забывает всхлипнуть. «Ну так это, око за око, зуб за зуб, понимаешь?» Возбужденно тераторию я, расхаживая из угла в угол и выстраивая в голове свой гениальный план кабан. «Не, не понимаю», — честно признается Сонька. «Помнишь, я тебе про Сеньку рассказывала?» Подруга коротко кивает. «Мне деньги капец как нужны, а не то его... Ой, даже думать об этом не хочу. Короче, нужны и точка. А, твой Стасик выходит до да неприличия богат, верно?» «Верно», — пребывая в замешательстве, подтверждает она. Так почему бы нам не совместить приятное с полезным? И обнаглевшего мажора проучить, и деньжат подзаработать? А? Что скажешь, Сонь?»